продолжал он, указывая на барские палаты, находившиеся в ста шагах от нас. Наведитесь через несколько дней. К этому времени я быть может, разыщу вам подходящую службу. Действительно, в первый же раз, как мы снова встретились, он сказал мне: